Глава двадцать четвертая Первый флот разворачивался, чтобы отразить вторжение. Подопечные и Мишани действовали безукоризненно. Вперед выдвинулись Слава и Киров, окруженные тройкой эсминцев. Позади них приготовились к стремительному рывку фрегаты. По плану боя они должны были выныривать из-за спин тяжелых кораблей, осыпать врага ракетами и быстро нырять под защиту силовых полей обратно. Авианосцы от «Виктории» вообще не отходили. Чтобы не подвергать их ненужному риску, решили запускать истребители одновременно и с них, и с орбитальных крепостей. Облако легких машин висело неподвижно, ожидая своего шанса для прорыва в бреши во вражеских линиях. Все это смотрелось внушительно, если бы не одно «но». Сопруки продолжали пребывать сплошным потоком. В системе уже находилось около 30 кораблей, и они продолжали лететь, как комары на свет. Говорит председатель Революционного совета Галактического союза социалистических республик. Егор вызвал сопруков и представился, используя все свои регалии. «Вызываю флот Генерального пакта». Сопруки соизволили ответить на вызов. На экране в ЦОП появился бамбуковый лес. Инопланетяне растения были в прямом смысле этого слова высажены в рубке своего корабля. Каждый сопруг произрастал из собственной катки. «Немедленно заглушить двигатели. Всем кораблям лечь в дрейф!» прошелестели листья. «Приятель, а ты ничего не напутал?» подключился к переговорам Семенович. «Мы как бы у себя дома!» Егор не стал цыкать на своего друга, хотя ему этого очень хотелось. Дипломатичность не являлась сильной стороной Гриши. Надо же понимать, когда переть напролом буром и быковать, а когда лучше сдать назад и начать вести переговоры. Но в ГССР было кому поставить взорвавшегося наркома на место. «Семёныч, ты бы помолчал маленько!» По персональному каналу связи к Григорию обратилась стрелка. «За последнюю минуту было 8 Т-переходов. Нас задавят числом». «А чего они?» «Имеют силу, имеют право». Не дала ему договорить командир поющей эскадрильи. «Вы пренебрегли первым предупреждением». Сопруки не отличались терпением. С момента вынесения ультиматума прошло всего несколько минут, и, видя, что граждане Галактического Союза сдаваться не собираются, они применили новый рычаг давления. И, надо сказать, очень действенный рычаг. Согласно правилу о мирном сосуществовании, пункт 14, мы вводим в вашей системе чрезвычайное положение. Ой, напугали ежа голой жо... Семеновича мало пугали какие-то там пункты и правила, но договорить он не успел. С кораблей первого флота стали поступать тревожные доклады. «Это дерзкий! У всего экипажа отключились браслеты воскрешения!» принес тревожную новость капитан эсминца. «Это Орлица! У нас та же ситуация!» «Устройства воскрешения отключились!» «Коммуна! Подтверждаю! У всех без исключения!» Доклады сыпались один за другим, и перед Егором сложилась страшная картинка. С этого момента каждый гражданин ГССР внезапно стал вполне себе смертным. «Ёк-макарёк!» – крякнул Семёнович. «Ладно, сволочи, сами напросились. Вы теперь увидите, как мы примем смертный бой. Вы даже нам одолжение сделали. Сейчас прочувствуете то, что называется «биться, как в последний раз». «Да!» — проревели тысячи глоток в ответ на короткую, но пламенную речь наркома. Егор же схватился за голову. Его распирала гордость за граждан Союза, не отступивших и не дрогнувших перед лицом смерти. Но чисто математически отключение браслетов означало шах и мат. Начнётся конфликт с пактом, и бойцы будут выбывать один за другим. Даже если верфи будут успевать выпускать корабли на замену, рано или поздно сложится ситуация, что за их штурвалы будет попросту некого посадить. Плохо, очень плохо. Егор пожалел о том, что не дал команду Рыжику разработать свой аналог системы воскрешения. Пусть не такая совершенная, как у Пакта, пусть с примитивной пересадкой сознания по проводам, но технология клонирования ГССР нужна позарез. Первый обозначил свое присутствие в эфире механит. «Все органики отступать. На веру. Мы остаемся. Прикрываем отход. Органики заберут с собой центральное ядро. Мы возродимся в вере». «О, как мощно звучит! Возродимся в вере!» отметил про себя Егор. Тактика, которую предложил первый, была ясна даже, несмотря на то, что он изложил ее так, как умеют механоиды, предельно сжато. Можно было, конечно, заменить экипажи боевых кораблей на механидов, а всем остальным в срочном порядке грузиться на Крузенштерн и отчаливать, пока флот будет сдерживать врага. Механидов можно собрать на вере, чудовищных потерь таким образом можно будет избежать. Но Егор также понимал, что это будет лишь временной мерой, краткой отсрочкой. Уничтожив всю инфраструктуру на Виктории, пакт заявится на веру и тогда отступать будет уже некуда. «Всему флоту застопорить ход!» «Блин, ну, филимонович «Правильно, навоеваться успеем!» Поддержала Егора Стрелка. «Давайте их выслушаем сначала!» Корабли ГССР зависли без движения. Флот Сопруков тоже застыл, построившись в некое подобие оковы, рогами внутрь системы. «Хорошо, мы выполнили ваши требования!» Связался с сопруками Егор. «Филимонович, тени время!» Тихо произнесла сидевшая на соседнем кресле Межатка. «Я связалась с нашими, жду, когда меня переключат на шизму». «Браво!» — похвалил Мейта Егор. Из-за стресса из его головы выпал тот факт, что у Галактического Союза появились союзники. И если на Пугзов в качестве боевой силы рассчитывать не приходилось, то Ми были серьезной ударной силой. Правда, все зависело от того, насколько будет убедительна Межатка. Ми пока приостановили свое участие в Генеральном пакте, и войну тому не объявили, дожидаясь, чем же закончится расследование о создании вируса. Если Пеополи посещали представители пакта, то Миите были готовы обрушиться на него с праведным гневом, который копился веками. Однако сейчас лезть в Свару им не было никакого резона. Да и тот факт, что половина Миите решила срочно забеременеть, боевого настроя зеленым теткам не добавляла. «Держи меня в курсе переговоров. И да, свяжись с Пугзами. Поговори с Рыжиком. Надо немедленно начать разработку системы воскрешения». Это, кстати, в интересах самих пугзов. Егор решил использовать межатку как посла, потому что сам он полностью сосредоточился на ситуации в Виктории. «Ожидайте прибытия инспектора», — сообщили сопруки и замолкли. В принципе, затягивание времени для Галактического Союза было выгодно. Там и гляди, пугзы радостную весть принесут, что система возрождения у них давным-давно на складе пылится. Или спасительный флот МИИТЭ в систему нагрянет? «Хорошо, ждем вашего инспектора», — ответил Егор, а на общем канале связи добавил. «Никому не двигаться с места, попытаемся решить вопрос мирно. Если надо, штраф заплатим». Инспектор, по всей видимости, был персоной очень важной, поэтому появляться не торопился. Оба флота висели друг напротив друга и ждали его прибытия. «Слушай, а давай два фрегата и зверы оттянем». У Семеновича что-то свербело в одном месте и, сложа руки, сидеть не позволяло. «Нет», — ответил на его предложение Егор. «Но это же еще две полноценных боевых единицы», — настаивал Гриша. «Нет», — уже, наверное, в десятый раз Егор обуздывал деятельного приятеля. «Чего они там болтаются без дела?» Мы не знаем, как отреагирует Сапрукин на появление новых кораблей. О, мы же на дредноут закосов, который спрятали и установили автопилот. Если сейчас пошлем сигнал, то он на автомате через пару часов сам вернется. Не сиделось на месте Семеновичу. А вот это неплохой вариант. Пусть дредноут и был большим, но морально устаревшим кораблем, Именно его размеры и потрясающая живучесть позволят прикрыть отходящие силы флота ГССР. К примеру, новейшая «Слава» его в дуэли один на один победит, но ковырять будет долго. «Вызываю!» — обрадовался Семёнович, «Только после начала боевых действий. Считай, что это наш последний козырь в рукаве». Наконец, сканеры засекли еще один Т-переход. Егор примерно представлял, кем будет тот самый важный инспектор. И не прогадал. Из кольца вывалился корабль летариев. корица прилетела», — прокомментировал его появление Семенович. «Кто представляет интересы данной системы?» Без предисловий спросил инспектор. «Я», — коротко ответил Егор. «Вы являетесь адвокатом, выборным правителем или владельцем данной системы?» «Эм... Все вместе». После секундного размышления ответил Егор. Ему не хотелось объяснять летарию все тонкости государственного устройства ГССР. Да тот бы, скорее всего, их и не понял. Слишком уж мышление администраторов пакта далеко от понятий коллективной собственности. «Хорошо. Как называется ваше образование?» Егор почувствовал себя так, будто находился на заседании суда в какой-то мере это соответствовало происходящему. Галактический союз социалистических республик. Странное название. А генеральный пакт дофига прям гениальное. Семенович ухватило разума, чтобы едкие реплики вставлять на канале связи Стоп. Какое есть? Егор с трудом удержался, чтобы не назвать летария ваша честь. Какая у куриц к чертовой матери честь, после того, что они сотворили с Миите и Пугзами? «Ваш Галактический Союз обвиняется в геноциде и инициации массовой эпидемии». «Чего?» — взревели и Егор, и Семенович одновременно. Однако Егор первым взял себя в руки. «А можно узнать?» — спросил он у летария. «Против кого мы этот геноцид устроили?» «Против расы, входящей в состав Генерального Пакта, что является отягчающим обстоятельством. А конкретней...» «Вы заразили вирусом неизвестного происхождения пугзов». Доказывать, что это был не вирус, а противоядие, Егор не стал. Бессмысленное это было занятие. Литарии и так это знали и устраивали лишь фарс, отдаленно напоминающий суд. Филимонович решил использовать иную тактику защиты. «Мы этого не делали. Впервые слышу о каком-то там вирусе». По мнению Егора, метод «Я не я, корова не моя» в данном случае наиболее действенный. Пусть эта напыщенная курица доказывает, что к истории с пугзами ГССР имеет хоть какое-нибудь отношение. У нас есть данные о том, что вирус начал распространяться среди популяции пугзов после того, как они получили материалы для производства девяти транспортных кораблей. Ну и что? Мы какое к тем кораблям имеем отношение? Не выдержал и влез в разговор Семенович. «Представьтесь, наркомы-бароны, э совладелец системы», ответил Семенович. Ответ, по всей видимости, устроил Литария. «Ресурсы, зараженные вирусом, были предоставлены закосом по имени Зак», продолжил излагать факты из дела инспектор. «Ну вот, видите», уверенно возразил Семенович. «Паукзов заразили закосы». «Я всегда говорил, что этим бездушным камням не стоит доверять. ГССР не при делах. Дело можно закрывать. Спасибо, что залетели, разобрались. Мы со своей стороны можем несчастным Пугзам гуманитарную помощь предоставить. Пространство Пугзов закрыто на карантин. Вы специально пытаетесь меня запутать?» Егор впервые видел, чтобы обычно невозмутимый элитарий вдруг вышел из себя. Хотя причина нервозности понятна. Из-за диверсии с противоядием пакт лишился своей основной производственной базы. Но инспектор взял себя в руки и продолжил говорить в обычной бубнящей манере. «У нас есть также доказательства, что упоминаемый выше зак пребывал на планеты Пугзов на корабле, который представители ГССР приобрели на черном рынке». «Черт! А вот это уже плохо!» Зак в своих миссиях использовал корабли, которые Галактический Союз покупал у матери всех декан. Покупал за большие деньги, но мать гарантировала, что порт приписки этих кораблей не отследить. Неужели кто-то из Пугзов за спиной главы палаты и Рыжика умудрился послать весточку летарием? А чего удивляться, их там миллиарды проживают. Один предатель интересов собственного народа на такую ватагу точно найдется. Но что-то Егору не давало покоя. Какой-то интересный фактик крутился в его голове. «Эта мать подлянку кинула!» Тот же самый фактик дошел и до Семеновича. «Верно. Никто из пугзов не знал, что корабль купленный. Вот же дрянь, а? А что ты хотел? Она же мать всех торгашей. За прибыль продаст кого хочет. Да и выгодно ей руками пакта нас устранить. О фитуции же никто не знает». «Нас грохнут, а на месторождение себе приберет». Месть подлой гиканки подождет. Сейчас у ГССР были гораздо большие проблемы. Но зарубочку себе Егор поставил. Если они с этой передряги выберутся, то счет он гиканше предъявит нехилой. «Вы признаете себя виновными в нарушении правил о мирном сосуществовании?» Прерывая приятелей, спросил инспектор. «Нет». Угрюмо ответил Егор, понимая, что признание ничего не изменит. Пакт нашел виноватых и обязательно должен их наказать. Даже в том случае, когда обвинение строится на показаниях одной из самых отъявленных преступниц в секторе Атау. «Егор, они летят!» – радостно завопила межатка. «Кто летит?» Со всеми этими разбирательствами Егор забыл, что он поручал межатке. миите Они откликнулись на призыв. «Ну, слава Богу! Нам бы до их прилета продержаться!» «Вы почему отключились?» — пронудил летарий. «Срочные дела возникли. Вы должны отложить все ваши дела. Ведь сейчас решается судьба вашей системы, и я, рассмотрев все объективные факты, признаю вас виновными. С этого момента вы признаны нежелательной цивилизацией. Вам запрещено покидать пределы системы. «Вы должны немедленно уничтожить все корабли, способные содержать межзвездные переходы. Утилизация данных кораблей должна быть проведена полностью за ваш счет». Далее. «А нам уже достаточно. Мы тебя выслушали и решили, нам это не подходит», вмешался семёнович «Забирай своих соколиков и чеши отсюда по добру-поздорову». «Что?» Литарий даже с помощью автопереводчика не смог понять, что конкретно имел в виду Семёнович. «Боюсь, что мы вынуждены вам отказать. Предложение поломать наши корабли за наши деньги не кажется нам достаточно щедрым. Мы отказываемся и предлагаем вам покинуть нашу систему». Поддержка МИТ усилила позиции Егора в предстоящих переговорах. Но Литарий о подмоге, летящей в ГССР, не знал. Мы ожидали от вашей примитивной цивилизации такой реакции. Но готовы проявить акт милосердия. Генеральный пакт вам дает 4 часа на размышления. По истечению этого срока, если вы не согласитесь на наши условия, вы будете объявлены цивилизацией угрозой. Что затем? Мы уничтожим вас. С большим сожалением Через сколько прибудут Меете? Обернулся Егор к Межатке. Сейчас уточню. Межатка склонилась над коммуникатором. 16 часов! Передовой отряд уже вылетел!» «Ай, и Ай айда молодцы!» Оперативно бригаду на помощь выслали. И что особенно радовало Егора, так это то, что с их прилетом бойня вообще могла не начаться. Для твердолобых сопруков, конечно же, ничего не изменится. Им сказали уничтожить, значит уничтожить. Но Литарий десять раз подумает, прежде чем зарубиться с Мейте напрямую. Мало того, что зеленокожие смелы, отважны и умелы, так война с ними будет началом раскола внутри самого генерального пакта. Нам требуется больше времени для принятия решения. Вызвал Егор Литария. «Почему?» «Нам необходимо...» — сочинял Егор на лету. «Провести этот... всенародный референдум». «А что это?» «Ну как что?» Опрос, целью которого является выяснить, чего хочет народ. Решение ведь судьбоносное. Либо с вами драться, не щадя живота своего и истребляя сопруков сотнями. Либо согласиться на добровольную изоляцию. Такие вещи с кондачка не делаются. Короче, нам нужны сутки. Литарий тянул с ответом.